перед подземным судом. Этот рассказ называется «У-Дзе-Тынь-Ты-Да-Ти-Ань» и был издан в моем переводе в Токио в 1949 году. Впрочем, для смертоносных гвоздей, написанных для западного читателя, Я намеренно выбрал другой финал, основанный на рассказе Стента «Двойное убийство с гвоздем» в журнал China Review, 1881 год. Там судебный эксперт осматривает тело, но ничего не находит, и тогда жена советует ему осмотреть череп, и специально поискать гвоздь. Судья предъявляет обвинение в дове покойника и немедленно предъявляет другое жене эксперта, ибо только собственный опыт мог натолкнуть её на такую мысль. Выясняется, что судебный эксперт не первый, а второй её муж. Производит вскрытие тела ее первого мужа и находит такой же гвоздь в черепе обеих женщин, судья приговаривает к казни. Если в предыдущих повестях судья Ди предстает как гениальный детектив, не совершающий ошибок, разгадывающий эмоции, Самые сложные интриги и наказующие преступников, то здесь я попытался изобразить его с другой стороны. Его расследование заходит в тупик, и он готов пойти на серьёзный риск, чтобы докопаться до истины, а в случае неудачи понести наказание. Известно, что почёт и уважение, которыми пользовались китайские судьи, относились не столько к ним самим, сколько к закону, чьим именем они вершили суд, и к империи, которой они служили. Закон всегда прав, но судья может впасть в заблуждение, и тогда судью должно приговорить к наказанию, как любого другого человека. Судьи не обладали неприкосновенностью и не могли рассчитывать ни на какие послабления. В древнем Китае действовал принцип фань цзо принцип обращения приговора. Тот, кто возвел ложное обвинение на невиновного, приговаривается к наказанию, которое было уготовано для обвиняемого. Несколько характерных деталей в сюжетной линии с вдовой Лю я почерпнул из книги «Ги Гун Ань», а, кроме того, твоему развитию этот сюжет обязан многочисленным просьбам моих читателей и читательниц, утверждавших, что в жизни суди ди, пора бы появиться прекрасному полу.